Глава тридцать четвертая. Все тайное становится явным. Прямо сейчас. Аленка совсем страх потеряла. Провоцирует меня. А если зверь проснется, и тогда она будет сильно об этом жалеть? Ладно бы мужика завела. Мне ровню. А то пацаненка. Зная жену, уверен, что это она делает все мне на зло. Она не может допустить кого-то к телу, пока я ее муж. Стою на парковке, смотрю, как Аленка в темноте варит себе кофе. Скучаю, хочу обнять, но не сейчас. Так только усугубить можно, но выход найдется. Еду домой, нужно покормить рыбок. Их жена завела, а я теперь привязан к дому, не бросить же их на произвол судьбы. «Сыночек, ты приедешь сегодня?» Мама звонит. «Лекарство от давления закончилось, и йогурт с черникой. Куплю, мам. У меня были другие планы. Швыряю портмоне на соседнее кресло. Хотел побыть один, но надо снова спать. Но надо снова в родительский мир. Приезжаю, захожу к нам в спальню. Открываю шкаф. Две небольших полки занимают Аленкины вещи. Никогда не замечал, что при хорошем достатке она довольствуется малым. Беру ее халат. Пахнет духами. Ничего больше не трогаю. Пусть будет ощущение, что жена вышла на минуту и скоро вернется. Сижу в родных пенатах. Хочу уснуть в этой жизни, а проснуться в другой. Пора ехать. Захожу в супермаркет, потом в аптеку и пекарню. Маму буду радовать. Нужно поговорить с отцом. Что-то слишком много загадок для одной семьи. Открываю тихонько дверь. Общий свет погашен, горит ночник на стене. Знаю, что родители меня ждут, но что я тут делаю? Мама уже спит, прячу для нее гостиниц в холодильник. Ты снова у нас? Из кабинета выходит отец. «Не рад?» Сейчас снова начнется лекция по философии и семейным ценностям. «Рад, но ты должен быть рядом с Аленкой. Вернее, она с тобой. А Людочка звонила, сказала, что дочь домой не пришла ночевать. Гляди, кто-то пригреет, потом что делать будешь?» «Папа, я сам со своей семьей разберусь. Был бы чужой человек, послал бы ко всем чертям». Пальцы автоматически смыкаются в кулак, челюсть сжимается. «Хреново ты разбираешься! Где Аленка? Она уже давно рядом должна быть!» «Зачем?» — разговор по третьему кругу. «Ты дебил? Про Скворцовых помнишь?» «Я-то помню!» «Пойдем!» — зову отца в кухню. Тыкаю на кнопку чайника. «Хочу чай!» Отец снова лезет в холодильник за рюмочкой. «Пап, а что там за долг?» «Какой долг?» Вижу, что отец держится естественно. Я же тебе говорил, что не даю в долг даже самым близким. Ну, тебе могу дать, потому что обратно ждать не буду. Так что не понимаю, о чем ты». Громко выдыхаю, засовываю кусочек лимона в рот. Кисло. «А сколько Людочка должна денег тебе?» Смотрю в глаза. Если начнет врать, сразу пойму. «Алекс, ну мышцы ты накачал, а мозг, видимо, нет». «Пап, давай не Юли. Я хочу нормальный ответ». «Да нет никакого долга! Никакого!» – произносит по буквам. Эта людочка Людочка-умница придумала. Аленка за кофейню через себя переступить может, чтобы наш придуманный долг отдать. Ее надо продать. Вот поерзает-поерзает твоя женушка и придет обратно!» Я в шоке. Кажется, отец перещеголял меня. «Никакого долга нет? А может, ты Людочке что-то должен? Ты на что намекаешь?» Отец одним движением выпивает стопку. «А на что ты еженедельно делаешь перевод на счет, который принадлежит моей теще? Что оплачиваешь? Интимные услуги?» Гадко от этого разговора, но уже начали. Не могу замолчать и сделать вид, что ничего не было. «Алекс, ну не тебе мне проповеди читать». «Вот ты на Алёнкину подругу полез, значит жена не додала. ты хоть что мне говори? Вот и мне нужна женщина для вдохновения». С Верочкой я могу не невралгию обсудить, бессонницу. Она увидает, понимаешь? Смотришь на пион, который четыре дня на окне стоит. Колыхнешь цветок, лепестки осыпаются. Вот и Верочка, она уже сыпется. Это кошмар. Меня как будто ледяным помоями облили. Дышать не могу. Сердце прячется глубоко под ребра и перестает биться. А я еще ого-го, мужик. Стоит у меня еще нормально, куда мне это девать? В кулак прятать я не привык. А Людочка шикарная, еще гибкая, статная, ухоженная. Мужик ей никакой достался. Смотрю на отца, он меняется на глазах. Когда говорит о моей теще, глаза светятся, становятся моложе. Ты ее содержишь, она твоя любовница. Мой мозг отказывается воспринимать информацию такого плана. Мой отец и моя теща? Любовники-заговорщики. «Сын, она моя муза, и я готов оплачивать ее прихоти. А еще она такая затейница, я бы никогда с долгом ситуацию сам не придумал, а она в лед. А мама? А с Верочкой мы будем, пока смерть не разлучит нас. И если ты не хочешь, чтобы это случилось в ближайшее время, ты будешь молчать и делать вид, что ничего нет. И советую тебе с Аленой скорее найти компромисс» не могу больше продолжить разговор, наливаю себе немного спиртного в чашку, махом выпиваю, мозги кипят, иду в комнату, хочу разгромить все вокруг, не могу унять эмоции, хочу из стороны в сторону, не могу даже кулаком в стену зарядить, чтобы маму не разбудить. В пять утра иду в ледяной душ. Эта ночь мне многое дала. Не хочу есть, не хочу встречаться с родителями, пока надо унять все, что в голове. Поеду к Аленке, Попробуем поговорить, что за мужик ее привозит кофейни. Уехала с малолеткой, вернулась с мужиком под пятьдесят. Молодец, женушка, даром времени не теряет. Сверяю часы, захожу в кофейню на кофемашине семь-ноль-семь.